Глава 24. Очень странный цирк. Ногус читал телеграмму, присланную Мединой с родного острова. Главная пекунша требовала от него ускорить приезд, ссылаясь на волнение в народе. Она также сообщала, что груз благополучно прибыл в порт. Макс стал вспоминать, о каком Грузе идет речь, когда в кабинете возник растрепанный, совершенно пунцовый профессор. «О, мой попечитель!» — воскликнул пуп с торжественным надрывом, словно открывал грандиозную церемонию. «Да что там мой? Попечитель всего человечества!» Его глаза, огромные, под линзами очков сверкали, ладони то складывались на груди, то разлетались в стороны. «Сколько людей будут повторять ваше имя? Сколько поколений будут благодарить и боготворить? Ведь это, наконец, свершилось!» Озадаченные на тирады ученого, его странной позой, Иеронимус отложил телеграмму. «Вы добыли амальгаму?» Он поднялся из-за стола. «Нет, но то, что я хочу сообщить, куда важнее». «Важнее», — щекомага дернулась, — «О, вы не поверите, дорогой друг!» Пуп снял и снова надел очки, его руки бродили перед лицом, в глазах стояли слезы. «Столько лет, столько сомнений! Да что там приборы, изобретения! Так, жалкие железки! Главное, что она есть! Она существует!» «Да в чем дело?» потерял терпение Ногус. «Объяснитесь, наконец!» «Нам это удалось!» Профессор всхлипнул и сел на корточки. «Мы теперь знаем, чьи это лучи». «Лучи?» — маг наклонился. «Вы нашли сияющее крыло?» «Да, да!» — Пу прострого наглядел на собеседника, очевидно, тоже тронутого новостью. «Нашел! Нашли! Боже!» «И чье же оно?» «Властительницы любви и света!» «Родительницы счастливой повадки!» Якоб захлебывался горячими словами. Все надежды, все мечты, вся радость мира в ней, в ее венценосном сиянии, в ее животворящем звучании. Иронимус поднатужился, заставляя профессора подняться, высвободил лацкан сюртука из его сильных пальцев. И главное, теперь мы точно знаем, где она поет. Пуп стиснул ладони, словно сам пел на церковных хорах. «Столько лет испытаний и сомнений, столько лет борьбы с косностью и несправедливостью мира, ведь это так легко, если знать... Но мы-то не знали, мы-то просто верили, и вот свершилось, мы верили не зря». «Не зря», — задумчиво повторил маг. «А вы уверены, что сияние принадлежит именно властительнице света?» «Совершенно уверен» так кто привела меня, кто позвала за собой, так искренне позвала, она сама...» «Что сама?» «Часть этого света?» «В таком случае у вас двойное счастье?» «Раздул нос дремак. «О, как вы правы! Ведь только двое, только двое! И вы слышали, как она поет?» «Да-да, слышал. В том-то все и дело. Энтузиазм ученого был полон слез». Ведь это ее голос озаряет истинное чувство. И где, где она поет? В сердце?» Пуп согнутым пальцем выудил из-под очков слезинку. «В очень удивительном сердце. В таком, какое мне за все годы исследовать не выпадало. О, это сказочное сердце!» «И чем оно так сказочно?» Иеронимус весь подался вперед. «Да абсолютно всем». «И тем, какое открытое, и тем, какое учтивое, и тем, как богато настоящими сокровищами. И неудивительно, ведь там сияет само солнце мира!» — воскликнул восторженно. «Вы отметили координаты?» «О, разумеется, обладатель сердца где-то на острове в юго-западной части Атлантики. Я соверялся с географической...» «Профессор вдруг вспомнил, что в попыхах забыл «Атлас». «Но это не неважно. Нам нужен не сам человек, а его сердце, то эфирное пространство, та площадка, где можно уловить лучи». «Уловить!» — голос Ногуса вдруг натянулся, словно струна, которую стали настраивать на октаву выше, и он залепил рот ладошкой. Пуп с удивлением уставился на собеседника, а тот замахал, сигнализируя, что хочет взглянуть на карту. Ученый понесся в лабораторию и на лестнице услышал отдаленный звук зуммера, а в холле внизу еще один, точно такой же. Схватив тетрадь, он поспешил обратно, отмечая через окно лестничной площадки, что дирижабля на месте нет. Но каково же было его удивление, когда, вернувшись в кабинет мага, он увидел за столом старого знакомого, пузатого Жака Жабона. «Ах!» Пуп уставился на литую лысину, крест-накрест, залепленную медицинским пластырем. — А мне сказали, что вас нет. — Меня нет? — Жабон побарабанил пальчиками по трости, лежавшей перед ним. — Это совершенно невозможно, чтобы меня да не было. — Ну, где же Иеронимус? — профессор шагнул вперед, продолжая прижимать атлас к груди. — А он как раз на гастролях. Трость вдруг сама по себе поползла по столешнице в сторону от джабона, но тот придавил ее ладонью. «Как на гастролях?» — удивился Пуп. «Он же только что был здесь». «Только что был и уже нет», — раздвинул щеки благотворитель. «Но не удивляйтесь, что вас не предупредили. Последнее время наш друг чрезвычайно рассеян», — произнес рассеян так, словно маг был пеплом или пудрой. «А у вас ко мне какое-то дело?» — уставился на Атлас. «Я принес координаты. Нам, наконец, удалось...» Он осёкся, вспомнив о данном слове. «Что?» — жабон сжал трость, которая стала дрожать и дергаться. «Простите, пуп брал Атлас за спину. Я не могу сказать». Гутоперчевый род соучредителя растянулся в недоумении. «Почему это не можете сказать?» — пискнул он обиженно. Якоб поднял взгляд, досадуя, что вынужден причинять кому-то неудобство своим честным словом. «Видите ли, в контракте стоит подпись маэстро Ногуса, и он просил докладывать все лично ему». Ах вот, что надутое выражение мигом исчезло с лица толстяка. «Так это сущий пустяк, ведь Жабон — мой артистический псевдоним, а настоящая фамилия Ногус, и зовут меня Иеронимус». Пуп выкатил глаза на Жабона Ногуса, а тот, продолжая сжимать трость, направился к рыцарским латам в углу кабинета. Открыв забрала, Жабон Ногус уронил вещицу в металлический скафандр. Внутри рыцаря зазвенело и затихло, а благотворитель вернулся на место. Ну, как же возможно, что и вы ногус, и он тоже ногус!» Пуп беспомощно хлопал глазами. Собеседник широко улыбнулся, всем видом выражая готовность объясниться, но вдруг зашелся в кашле до да таком, что согнулся, насколько позволял живот. И профессор заметил, как из его рта выпали фортепианные клавиши, белые слоновые кости и черные эбенового дерева. Толстяк их быстренько подобрал и сунул обратно в рот. И тут пупа осенила, что Жабон и Ногус, очевидно, не только соучредители одного благотворительного фонда, но и коллеги по цирковому цеху, работающие в одном шоу. И все то странное, что он видел, и проворный фраг из Миланского ателье, и нервная трость, и появление исчезновения, и контракт в том числе — «Звенья одного длинного аттракциона, который маг исполняет на пару с пузатым ассистентом». Это значительно облегчало ситуацию, и он так прямо и спросил. «Пардон, не знаю, как теперь к вам обращаться, но, может, все происходящее — цирковой трюк, и данное мною слово никакой фактической силы не имеет?» Жабон сразу кашлять перестал. «Конечно, трюк!» — с готовностью воскликнул он а слово никакой силы не имело и иметь не может. Фить! и нет его, — помахал ручкой. И хотя профессор, зная настоящую природу слова, с таким утверждением согласен не был, заявление циркача позволило ему воспрянуть духом. «Выходит, я могу все рассказать», — отбросил он сомнение. «Еще как можете», — кивнул ассистент. «Так что вам удалось?» «Найти», — пуп сделал паузу, подчеркивая важность момента, — «источник лучей. И знаете, чьи они?» Внутри рыцаря застучало и заскреблось, но жабон даже не обернулся. «И чьи же?» — он облокотился на столешницу. «Чудесные сиятельные птицы! Властительницы света и любви!» — пуп говорил с прежним воодушевлением. «Более 30 лет поисков, испытаний, сомнений, столько потерь, столько страданий!» Он заново переживал все, что произошло за эти годы. И вот, наконец, тайное стало явным. «Вы можете поверить?» «Я-то, конечно, могу!» Пузан подпер ладонью щеку. «И?» «Мы установили место, где птица поет». Пуп потряс атласом. «То самое, откуда летят по миру ее лучи». Жабон ничего не сказал, только моргнул. «О, это место не единственное!» Профессор самозабвенно перебирал свои надежды. «Но в нашем случае есть возможность зафиксировать волшебные лучи». «Что вы имеете в виду зафиксировать?» Циркач кивнул на диван. «Принять лучи и сохранить их». Пуп послушно сел а потом подвергнуть лабораторному анализу, используя спектрометр и другие приборы, которые я изобрел. «А для чего это нужно?» — Жабон зевнул. «Сохранять и анализировать?» «Как для чего?» — удивился Якоб. «Чтобы создать целебное средство, эдакий эликсир света. Если у кого-то на душе вдруг станет темно, то мы сможем ему помочь сделать так, чтобы вновь посветлело». Нажабона Жабона вновь напал кашель, и на этот раз он выплюнул ржавый револьвер. Пуп подождал, пока револьвер вернется на место, и продолжил. «Если кто-то решит, что жизнь ужасна и страшна, что надеяться больше не на что, мы сразу окажем такому человеку помощь, и малой капли нашего средства будет достаточно, чтобы в два счета рассеять все темные мысли». Он радостно улыбнулся. «Понимаете, о чем я?» Жабон еще боролся с кашлем, который глухо булькал у него в животе и махнул платком, приглашая говорить дальше. Получив наше средство, такой разуверившийся в жизни человек сможет заглянуть дальше своих страхов, за самые горизонты души и увидеть там, вдали, волшебное сияние крыла, сияние надежды. А прозрев и напитавшись светом, уже и сам сможет освещать путь другим несчастным темным душам. «Видите, как славно, если мы создадим такое средство. Но главное — уловить достаточно лучей». «А как именно вы собираетесь их улавливать?» Циркач кашлять перестал, но вместо привычного фальцета заговорил басом. «Расскажите все по порядку, так, будто рассказываете первый раз». Уп, с удивлением на него уставился, но потом вспомнил, что все происходящее — один длинный фокус, и настало время очередной репризы. «Итак», — он постарался говорить четче: — «я с помощью органа введу координаты объекта в пустоскоп и подключусь к нему шлангом. Затем эфирная гондола отнесет нас в назначенное место. В данном случае это сердце человека, находящегося на острове в Атлантическом океане. Сердце, где поёт птица». Жабон поменял позу, подперев ладошкой и другую щеку. «А почему вы сказали «нас»?» — уставился на пупа глазками-точечками. «Вы что же, будете путешествовать не один?» В латах рыцаря снова задвигалась и загремела, а профессор прищурился на вершины Альп за окном. «Да, только двое, находясь вместе, могут полноценно принять лучи и столь же полноценно их сохранить». «Что вы говорите?» — к жабону вернулся прежний голос. «Как я об этом не подумал!» Он вылез из-за стола и попрыгал к латам, внутри которых продолжала стучать извинеть. Сняв со скафандра шлем, толстяк перевернул рыцаря вверх ногами и вытряхнул свою тросточку, после чего прямо на глазах у изумленного пупа проделал с ней то же, что с клавишами и револьвером. За окнами потемнело, словно прикатило солнечное затмение, а жабон пулей вылетел из кабинета. «А как же координаты!» — крикнул вдогонку профессор. «Вы же на них даже не взглянули!» «Еще взгляну!» — донеслось из коридора, причем еще прозвучало фальцетом, а взгляну баритоном. Послышалось низкое утробное клокотание, перешедшее в громовой раскат, а пуп пожалел несчастного циркача, у которого от всех его фокусов очевидно схватило желудок. «Ну, ради моей скромной персоны не стоило глотать пистолет», подумал он, открывая атлас, где красным карандашом были отмечены координаты сердца. Он, однако, не успел насладиться их созерцанием, потому что в кабинет бодрой походкой вошел прежний ногус. «Иронимус! Профессор выронил тетрадь на пол!» Вы уже вернулись? Откуда? Удивился маг. Но господин Жа Богус сказал, что вас нет. Кто? Какой еще Жабогус?» — Богус? Ногус округлил ноздри. Ваш ассистент, соучредитель, попустала не по себе, словно на него навели двустволку. Он сказал, что его настоящее имя Ногус, а Жабон псевдоним, и что все это один длинный фокус и... Лицо Иранимуса стало цвета парного молока, а потом задрожало, будто молоко вскипело, а затем потемнело, словно туда обильно плеснули какао. Он сжал кулачки и отбежал к окну, за которым напротив прояснилось. Мак хотел что-то сказать, но слова застревали у него в горле, и там боролись друг с другом, отчего его лицо дергалось и кривилось, а сам он кряхтел, пыхтел и попискивал — Пуп не знал, бежать ли ему за водой или аплодировать этому очередному перевоплощению. Но скоро физиономия фокусника стала обычной, бесцветной. Подергивание щек прошло, а кулачки разжались. «И что вы ему сказали?» — спросил он. «Ничего определенного». Профессор раскрыл атлас. Жаб... он даже не взглянул на карту. Ногуз взял тетрадь и принялся ее рассматривать, а Поп отошел к окну, обнаруживая дирижабль на прежнем месте. «Но здесь указаны координаты какого-то холма и ольховой рощи. А где же крыло?» «Это одно и то же», — якобы рассматривал дирижабль. «Не понимаю, как роща и крыло могут быть одним и тем же?» «Для моего сердца могут», — он вернулся к столу, Мне и в голову не пришло, что для вашего будет как-то по-другому». Ногу сотложил Атлас и вытащил из ящика кожаную папку с золотым вензелем, которую торжественно вручил Пупу. На бумаге с водяными знаками, каждая под своей циферкой, значились задачи, о которых прежде шла речь. Под первым номером — создание проектора-рефлектора, под вторым — дубликата пустоскопа, За ними шли ускоритель гондолы большой вместимости и новый генератор случайных нот. Часть задач имели пометку «Исполнено». Список завершала циферка 7, напротив которой было пусто. «А я под седьмым номером ничего не вижу», — сообщил Якоб. «Не видите, потому что эту задачу я установлю в невидимом мире», — пробасил Иеронимус. Такой ответ ученого удивил, — Программа путешествия всегда задавалась заранее, однако он решил поговорить об этом внизу в лаборатории. «Что-то дубликат не похож на ваш деревянный гардероб», сказал Ногус, разглядывая новый пустоскоп. «Бережете лес», — открыл дверцу из нержавеющей стали. Попу в этих словах послышался скрытый смысл, но знать о его разговоре с дрядой маг не мог. У вас на кухне меняли холодильный шкаф, он почесался за пазухой. К тому же здесь лучше звукоизоляция. Не будете отвлекаться во время эфирных экскурсий. Надеюсь, вы меня не заморозите. Ногус взял в руки кабель с металлической шайбой на конце. Это вы втыкаете в пупок? Специально для вас я разработал щадящую систему. Пуп снял с крюка перевесь с присоединенными кремням проводами. Мак тут же стал звенящую сбрую примерять. «Так значит, от винта застегнул на животе пряжку». «Можете лететь хоть сейчас. Вся аппаратура согласована и отлажена». Пуп поправил ремень на покатом плеча артиста. «Но все же, как вы собираетесь ставить задачу после старта?» «Терпение, профессор». Ногу спринялся трогать рычаги и тумблеры. «Но отчего вы не скажете?» «На то есть причины», — он понизил голос. «Вы все поймете, когда...» В отдалении раздался знакомый трезвон, и маг стал торопливо освобождаться от ремней. Расстегнув замки, очертя голову, выбежал из лаборатории. «Спрячьте папку!» — долетело из вестибюля. «На этот раз спрячьте» прозвучало басом, а папку — фальцетом. «От кого?» — выглянул следом пуп, но вестибюль уже был пуст. Он поднялся в кабинет и стал выискивать подходящее место для тайника. Заглянул в камин, потом попытался засунуть папку в забрало рыцаря, но та отказалась гнуться и лезть в стальной шлем. Тогда, досадуя, что и сам становится клоуном, ученый положил ее в ящик стола, присыпав какими-то бумагами. В ту же минуту дверь открылась — И в кабинет, махая тросточкой, прискакал Жак-Жабон. «Что-то вместе быть никак не выходит», — сказал, бросая тросточку в кресло и приземляясь на нее сверху. «Так на чем мы остановились?» «А что именно вас интересует?» Несмотря на очевидную буфанаду, профессор все еще был настроен по-деловому. Однако ассистент повел себя совсем несерьезно. «А я почем знаю, что меня интересует?» — подмигнул он. «Вы рассказывайте, а там и будет видно». И тут якобы подумалось, что циркачины смехаются над ним уже в открытую, ведь сделано открытие мирового масштаба, такое долгожданное, такое выстраданное, и сейчас самое время ударить во все колокола, а Иеронимус то и дело куда-то исчезает» оставляя вместо себя шутника-ассистента, которому, очевидно, все до лампочки. «Там в столе ваша папка», — Пуп устало опустился на диван и стянул сюртук. «В ней все изложено по пунктам». Жабон, придерживая трость, стал рыться в ящике. «Так-так-так, ага», — с любопытством уставился в список. «Пустоскоп, устройство номер два, хм...» «А что, номер один не работает?» — начал с середины. Профессор ослабил галстук. «Работает, но теперь есть возможность путешествовать двум исследователям». «Ага, дальше у нас гондола, которая пока подождет, такс, а вот в последнем пункте я вижу пустое местечко. Что, задачка не установлена?» Якоб решил тоже в долгу не оставаться. «Именно», — он растянулся на диване. «Ведь вы, господин Жабогус, сказали, что уточните ее на месте, когда мы пройдем первый слой пустоты», — добавил от себя. «Это какой такой первый слой?» «Где живут легенды и сказки?» «А на что нам легенды и сказки?» — огорчился Жабон. «Нас интересует то, что на самом деле». Затем... Мы попадаем во второй слой, где обитают произведения классической живописи, прозы и высокой поэзии. «Минуточку», — снова придрался ассистент. «А на что нам высокая поэзия и другая дребедень? Я же сказал, то, что на самом деле...» Профессор принялся протирать очки. «Поэтому мы долетим до третьего слоя». Он краем глаза поглядел на бесформенное пятно, маячившее на фоне окна где живут мысли и желания. Еще ни в какие произведения не оформленные, так сказать, в чистом виде. Вот это другое дело. Но для чего они нам не оформленные?» Пузан снова надул губы. Пуп направил линзы в сторону от пятна. «Вам виднее», — вернул очки Нанс. «Тут уж было одно только ваше желание. Кстати, если по третьему слою полетать, можно наткнуться и на него». Жабон уставился обратно в список. «Ага, гондола увеличенной вместимости удовлетворенно чмокнул. Это для большой компании?» «Совершенно верно», — пуп скрестил руки на груди. «Но пассажиров она будет брать уже в тонком мире, потому что контакт в каждом пустоскопе один». «Один? Нет такой технической возможности, чтобы двум исследователям находиться в одном шкафу» если, конечно, это не шкаф Манон-Леско. «Кого-кого?» «Во втором слое узнаете». Жабон согласно закивал. «А вот тут какой-то проектор-рефлектор вернулся в начало списка. А это штуковина для чего?» Профессор, глядя в потолок, принялся читать повторную лекцию о проекторе-рефлекторе. «Ага-ага!» — кивал любознательный ассистент, одновременно делая какие-то пометки пальцем в воздухе. «А радуга-метр вы изобрести можете?» — спросил не к селу, не к городу. «Что еще за радуга-метр?» — удивился ученый. «Определять, какой длины радуга». Пуп только хмыкнул. «А радугомпас?» — не дав опомниться, огорошил толстяк. «А это зачем?» «Узнавать, где второй конец радуги, если она ушла за горизонт». «Ну, это вряд ли. Радуга — явление кратковременное». Жабон тоненько захихикал. «Ошибаетесь, дорогой профессор, ошибаетесь. Но мне ваша позиция очень нравится». Сбитый с толку странной речью, Пуп сел машинально, начав изобретать и радугометр, и радугомпас одновременно. Ассистент поерзал на тросточке. «Ну ладно. А что этот ваш рефлектор отражает?» «Не отражает, а воссоздает», уточнил ученый. «В данном случае рефлектор от слова «рефлексия». Он может воспроизвести любой объект тонкого мира. Если чашу поднять, к примеру, на уровень самой высокой вершины Альп, то увидите величие эпохи Возрождения почти в полный рост». «Ну вот, опять!» — Жабон поморщился. «Зачем нам эта эпоха Возрождения, вещь да и в полный рост?» «И кто эту посудину наверх потащит? Вы, что ли, сами полезете на Монблан?» «Так есть же дирижабль», — напомнил Пуп. приделайте чашу гондоли и поднимайте на здоровье». Сказанное совсем расстроило Толстяка. «Откуда у меня дирижабль?» — обиженно пропищал он и стал выворачивать карманы, показывая, что у него никакого дирижабля нет. Профессор никак не отреагировал на эту новую клоунскую выходку. «Не имеет значения», — сказал он. «Можно использовать мачту или закрепить чашу под куполом, если будете устраивать шоу на арене цирка Шапито». «Вот это другое дело!» Жабон вправил карманы и прищурился на пупа. «А, кстати, с кем это вы намеревались собирать лучи?» Якоб не ждал такого поворота беседы и вскочил, словно в кабинет вошла Мелия. Говорить о своей любви и в продолжении всего этого балагана ему не хотелось, но он был интеллигентным человеком и увиливать не умел. «Она дриада», — ответил и покраснел. И это ваша нимфа?» — Жабон причмокнул. «Она красивая?» Да, якоб совсем залился краской, но словно притянутый взглядом любознательного циркача взял стул и сел напротив. «И что же? Она у вас одна?» В голосе собеседника появились дребезжащие нотки — Естественно, Пуп поглядел с удивлением, вызванным скорее тембром, чем тоном вопроса. «Что-то не пойму», — фальцет упал до тенора. «Вы гуляете по эфиру уже столько лет, там этих ним в пруд-пруди на любой вкус. И в морях живут, и в реках, и в цветах, да где их только нет. Свистни, слетятся и сбегутся за милую душу. А вы, естественно, одна», — передразнил Пупа в точности его же голосом. «Да разве можно отказываться от такого разнообразия, профессор? Разве можно упускать такое необыкновенное веселье?» «Веселье? Хм, не знаю», — Якоб опустил глаза. «Мне достаточно того веселья, что есть у нас с Мелией. «Ах, так ее имя Мелия Жабон хитро улыбнулся. «Если не ошибаюсь, так зовут всех жительниц ольховых рощ. Вы уверены, что она какая-то особенная?» «Не знаю, как зовут остальных, — пуп нахмурился, — но моя мелия одна на всем белом свете, и ни с кем, кроме нее, я собирать лучи не буду». «А пробовали?» «Нет, и не желаю», — профессор встал. «Вот как!» — Жабон выпятил губу. «Но цель перед вами стоит очень ответственная», — сказал напыщенно. «Какой-то ощутимый залог успеха, кроме одних прожектов, у вас имеется?» Якоб задумался, и тут его лицо просияло. Не знаю, должен ли говорить. Он коснулся чего-то невидимого, висящего на шее. Это очень личное. Да бросьте вы, вдруг провосил Толстяк. Уж если притащили атлас с вашими драгоценными координатами. Это колокольчик признался Пуп. Волшебный колокольчик. И что же в нем волшебного? Он у меня внутри. Ого, вы его скушали, обрадовался ассистент. «Нет, это талисман, и он хранится в храме любви, в моем сердце». «Ах, в сердце! А что же в нем такого ценного?» «Если угодно, это ключик к счастью». Жабон с сомнением растянул губы. «Вот если бы ваш ключик открывал хранилище швейцарского национального банка, это было бы счастье, а так...» Профессор, словно принимая вызов, сел напротив». «Мой ключик открывает все что угодно», — воскликнул горячо. «Он дарит неподражаемый, неотраженный, истинный свет. В нем все головоломки разгадываются, все цветы распускаются, все семена прорастают. Вот что это за счастье!» Собеседник снисходительно кивнул этой тираде. «А может, к лучшему, что вы его не ели?» — заметил своим обычным фальцетом. «Там, в этом вашем храме?» Он будет в целости и сохранности, как моя тросточка во мне. Тут он встал и на глазах ученого торжественно повторил свой недавний трюк. Едва он выскочил из кабинета, как за окнами снова потемнело, а пуп устало потер виски. Не жизнь, а фортепианная клавиатура подошел к окну. То черный, то белый, то черный, то белый. Обнаружив дирижабль на прежнем месте, Он приготовился встретить прежнего Ногуса и не ошибся.